восьмое. Пашка долго не приходил в сознание и только стонал, пока его на руках несли к машине. Там врач, была, оказывается, у покойников с базы и такая должность, осмотрел его и сделал укол. Возвращаемся, сказал он шоферу. И поскорей. Через минуту грузовик мчался по дороге на базу. В его бронированный кунг набилось человек 20. Здесь было душно и сильно трясло. Олег, Зоя и врач сидели на полу возле Пашки и старались уберечь его от ударов. Зоя плакала, но движения ее при этом оставались быстрыми и уверенными. Она помогла раздеть Пашку и после того, как врач ощупал его ноги, укутывал сына чьим-то широким плащом. На лоб положил и холодный компресс. Олег с невольным удивлением наблюдал за женой. В обыденной жизни она всегда оказалась ему хрупкой и совершенно беззащитной. Теперь он понял, что за этой хрупкостью огромный запас прочности, душевных сил. У него нет-нет, да и мелькал перед глазами развалившийся череп бандита. Другая, даже со стороны увидев такую сцену, на пару суток впала бы в истерику, а Зоя уже словно бы и забыла обо всём. Да, круто изменилась жизнь, и их самих изменила до неузнаваемости. Машина въехала в ворота базы. и скоро остановилась у двухэтажного здания белого кирпича. Пашку переложили на носилки, внесли в здание и, наконец, поместили на настоящий операционный стол во вполне оборудованном кабинете. Несколько человек долго исследовали его состояние, на кого ли лекарствами наложили шины. «Ну, кажется, все в порядке», — сказал спустя два часа врач, сопровождавший Пашку в машине. «Теперь он будет спать». Передно около суток. Нервная система, конечно, страшно перегружена, но сердце работает вполне удовлетворительно. Ваша помощь пока не нужна. Идите, устраивайтесь. Вам самим необходимо отдохнуть. Приходите вечером, тогда и посоветуемся. У нас есть кое-какие соображения относительно вашего сына. С большим трудом удалось уговорить Зою оставить Пашку хоть на несколько часов. Она хотела знать всё и немедленно. Побеседуйте с Зарецким, сдался наконец врач. Вы с ним, кажется, знакомы. Его сына мы уже подвергли лечению по той методике, которую хотим предложить и вам. Сознаю, что это довольно рискованный эксперимент. Но он невесело усмехнулся: "Не в нашем с вами положении бояться рискованных экспериментов". База поразила Олега своими размерами. Это была огромная территория с разбросанными на большом расстоянии друг от друга куполами лабораторий, длинными приземистыми корпусами вивариев, собственной энергоустановкой, настоящей электростанцией, столовой, госпиталем и наконец в целом кварталом жилых домов, бывшим посёлком ликвидаторов. По периметру базу окружало двойное кольцо проволочных заграждений, в комплект к ним входили пулемётные вышки, караульные помещения, склад оружия, гараж и ремонтные мастерские. Всё это содержалось в образцовом, а главное работоспособном состоянии, так что база была надёжно защищена от нападений извне. С утра до вечера лагерь был полон размеренного, деловитого движения. Казалось, каждый нашёл себе здесь занятие по вкусу и целиком посвятил ему весь ничтожный остаток своей жизни. Нередких впечатлений это было поверхностным. Люди, обречённые на смерть, не могут не испытывать приступов отчаяния, не могут работать с неугасающим энтузиазмом, точно зная, что не всякий их труд может быть завершён. Каждый день дежурная похоронная команда проходила по улицам посёлка, направляясь к огромному кладбищу базы. Одно это зрелище должно было выбивать из колеи всех, кто при нём присутствовал. но не выбивало. Человек не способен слишком долго предаваться отчаянию, не способен постоянно ждать смерти, так же, как не способен полностью игнорировать ее приближение. «У моего кости нет другого выхода, кроме нейрона. Состояние очень тяжелое», — говорил Ефим Зарецкий. Черные с проседью усы его при этом нервно шевелились. Общие беды сблизили Олега с Зарецким — так как никогда не сближало бывшее многолетнее соседство. Они быстро перешли на «ты». Теперь Ефим показывал Олегу базу и вводил его в курс здешних порядков и дел. «Нейрон применяют только к больным», — говорил он. «Это вообще лечебный агрегат, а скорее объект исследования. На базе он ещё с доаварийных времён. Его выкопали в какой-то шахте и привезли сюда. По-моему, никто толком не знает, что это такое. Но оно помогает. Он помолчал. Помогает не загнуться раньше отведённого каждому из нас срока, а главное даёт возможность прожить остаток дней в неведении. Погоди-ка, погоди, перебил его Олег. В шахте, говоришь, нашли. Это не тот ли монолит, которым здесь занимался этот, э, Корф, вроде? Зарецкий искусы посмотрел на Олега. Откуда ты знаешь? Один врач рассказывал: "Да ты его должен помнить, наш участковый микробиолог, Жора Кислицын". А он, как узнал, тема ведь была засекречена. Олег махнул рукой. "У нас всё засекречено, и все обо всём знают. По у городу работала на базе, остальная половина на базу. Какие тут могут быть секреты?" Корф сам Кислицыну рассказал как-то раз за рюмкой. "Сам Корф?" Зарецкий взволновался. Слушай, так это же ведь страшно важно. Вот что, пойдём сейчас прямо в лабораторию на нейрон. Я тебя познакомлюсь там с ней командой, всё им расскажешь. После Корфа осталось слишком мало документов, а он был последним, если не единственным специалистом по нейрону. Они теперь изучают каждое его слово, где либо записанное, и кем либо услышанное. Без этого нельзя до конца разобраться в нейроне, да и времени мало, сам понимаешь. У всех у нас крайне мало времени. Только начнёшь что-то понимать, глядишь, умирать пора. Зарецкий блеснул на Олегу чёрным глазом, но тому ещё было не до шуток. А какая польза от этого нейрона, спросил он? Почему с ним так носятся? Пойдём, пойдём, там всё подробно объяснят. Ефим потянул Олега за рукав. Видишь ли, иногда эта штука продлевает жизнь. Просторное помещение внутри купола было ярко освещено. Его наполняло трансформаторное гудение и озоновый запах высоковольтных разрядов. Олегу стало ясно, зачем на базе такая мощная электростанция. Его провели в кабинет и принялись дотошно выпрашивать, просто такие выпытывать мельчайшие подробности рассказа Жоры Кислица на Акорфе, особенно на седал 1, не старый ещё, Но до глаз заросший клочковатой бородой субъект, назвавшийся Виктором Байко, нынешним главным инженером Нейрона. Олег присматривался, присматривался к нему и вдруг узнал: да ведь это же тот самый зверский, из Вершки в склокоченной бороде чузочредия, который рассказывал про живую землю. Было дело, признал Виктор, когда допрос был окончен, и Олег сам решил спросить кое о чём. Иногда мы пытаемся раздобыть информацию и в городе. «Вы ходите в город?» – удивился Олег. «Постоянно?» «Еще бы! Как же иначе узнавать, что он против нас замышляет? Самое удобное место для этого очередь. Можно завести разговор на любую тему и услышать столько мнений. Выбирай любое. Вот только микробиологов мало осталось. Если бы я тогда знал, что Кислицын был знаком с Корфом, я бы, конечно, нашел повод поговорить с ним». А так, наобум, не идти же мне в самом деле на анализ крови. И многие покои... То есть, многие здешние бывают в городе. Олег виноват и улыбнулся. Но обижаться здесь было не принято. Да и не на кого. «Группы ходят и возвращаются каждый день», — сказал Байко. «Нам нужны продукты, горючее, еще много чего. Приходится заниматься и разведкой, и драться с порой». «С кем?» — спросил Олег. и сразу вспомнил завал на дороге, где на них напали бандиты. С городом, ответил Виктор. Да, драться с городом. Нельзя им позволять убивать нас. Да их же польза, потому что мы это они. И вирус распространяется не нами, как они думают, а их собственной нищетой. Когда не хватает продуктов, жилья, одежды, рано или поздно обязательно начнётся ещё и эпидемия. Не СВЭС, так чума, холера или оспа. Отсутствие ботинок и велосипедов означает и отсутствие возможности спастись. Не только от болезни, от чего угодно. От землетрясения не спастись, если у тебя единственный в районе автомобиль или телевизор. Нищета убивает непосредственно своими руками. Поэтому, чтобы победить эпидемию, нужно бороться не с вирусоносителями, а с теми, кто насаждает нищету и выдаёт её за высшую справедливость. и величайшую добродетель. Да и СВС неизлечим, но распространение его можно было предотвратить одними профилактическими мерами, если бы люди в погоне за куском хлеба не изматывались до полного скотского равнодушия друг к другу, если бы правительство не делало вид, что ничего не происходит. Правительству не трожь, прервал вдруг разгорячившегося оратора человек, только что вошедший в комнату. Был он высок и очень худ, даже, пожалуй, измождён. Но глаза его смеялись. Все, кто был в комнате, повернули головы и смотрели на его запылённую одежду и окровавленную повязку на голове. «Правительство не дремлет», — сказал он, бросив на пол звякнувший рюкзак и блаженно развалившись в кресле. «Только что из города. Все говорят о планирующейся бомбардировке базы». «Ах!» — Виктор махнул рукой. Первый раз, что ли? Ты лучше скажи, привёз человека в кресле у стола улыбнулся. А как же, сказал он с ехидцей. Сколько, выдохнули все. Восемь штучек, как одна копейка. Несколько человек сразу бросились к рюкзаку и стали вынимать из него какие-то незнакомые Олегу железяки, торчащие во все стороны проводами. Имеете в виду ли него протяну уходой? Три штуки мои. Чей? По этому поводу чай засует их все Виктор. У нас, между прочим, тоже не без новостей, сказал он хмурому и показал на Олега. Вот знакомьтесь, новенький кое-что рассказывает про Корфу. Ну, худой подался вперёд с выражением живейшего интереса на лице. Олегу пришлось ещё раз повторить всю историю. Но закончив рассказ, он потребовал, чтобы и ему наконец объяснили, что представляет собой нейрон и какой в нём прог